Видите ли, в чём дело? Я, Елена Фёдоровна Фишер, сказала она, понижая голос и чуть опуская глаза, совершенно так, как после смерти мужа называла себя Семёну Исидровичу. Вы верно обо мне слышали. Да, разумеется, сказал Витя и окончательно смутился. Не надо было говорить разумеется. Выходит намёк на то дело. Так вот она какая. Вот в чём дело. Позавчера уехал в Киев мой добрый знакомый, Аркадий Николаевич Нищеретов. Вы запомните эту фамилию? Да, как же? Я встречал здесь Аркадия Николаевича, сказал Витя. Он слышал о связи госпожи Фишер с Нищеретовым. Я не знал только, что он уехал. Да, Позавчера уехал, и представьте, как-то очень экстренно, неожиданно. Я даже боюсь, уж не случилось ли что-нибудь. Мы были хороши с Аркадием Николаевичем, с тдливым тоном сказала госпожа Фишер, искоса быстро взглянув на Витю. И я никак не могла подумать, э, что он уедет, не простившись со мной. Но очевидно, он не успел. Говорят, ему угрожал арест. хотя я не понимаю, почему он над ним словом уноехал. Между тем мне совершенно необходимо с ним снестись. Какое теперь сообщение с Киевом вы знаете? Только и есть, что оказии, и вот я так обрадовалась, услышав вчера, что Семён Сидрич едет в Киев. Ради бога, упрасите его взять с собой это. Она вынула из сумки письмо. Я надеюсь, Семён Сидорович согласится оказать мне эту услугу. Передать письмо? Семён и Сидорович, наверное, охотно это сделает, он много писем везёт. Адрес на конверте? Нет. В том-то и дело. Я понятия не имею об адресе Аркадия Николаевича. Знаю только, что он уехал в Киев. Но я уверена, что разыскать его там будет очень легко, ведь его все знают, решительно все. Да, конечно. По крайней мере, я, думаю. Но только одно. Это очень спешно. Очень. Я умоляю Семёна Сидоровича, как мне не совестно, разыскать Аркадия Николаевича, возможно, раньше. Это так спешно и так для меня важно. Я передам. Ради бога, передайте. Вы тоже едете с ними в Киев? Нет, я остаюсь здесь. Ах, вы стоите здесь с видимым интересом, сказала госпожа Фишер. Простите меня, а как ваше имя? Яценко. На лице Елены Фёдоровны выразилось удивление. Яценко? Вы не сын ли бывшего следователя? Да? Вот как. То-то ваше лицо показалось мне знакомым. Вы очень похожи на вашего батюшку. Я встречалась с вашим отцом, сказала она неодобрительно. Правда, в такой обстановке, по тому делу вы верно слышали, хотя вы и очень молоды. Мне говорили, что ваш батюшка арестован, спросила госпожа Фишер, не очень искусно стараясь выразить в тоне вопроса огорчение и участие. Да, Он тогда меня допрашивал, но я не сомневаюсь, что его скоро выпустят. Так вы должно быть поэтому и живёте у Семёны Сидрича? Да, я помню, они приятели с вашим отцом. Очень рада с вами познакомиться, молодой человек, она протянула Вите руку. Вы и после их отъезда будете жить на этой квартире? По всей вероятности, ответил почему-то Витя, хотя он должен был жить у креминецких не по всей вероятности, а наверно один, совсем один. Нет, дочь Семёна Исидоровича тоже остаётся в Петербурге, и здесь будут жить ещё две её подруги, добавил неохотно Витя. Слово подруги показалось ему глупым. Вот как Значит, вы будете жить в женском царстве, вдруг игривым тоном сказала Елена Фёдоровна. Я знаю. Она очень хорошенькая, дочь Семёна Сидоровича. Муся, кажется, её зовут. Вам сколько лет, молодой человек? 19 год. Господи, какой вы старый. Кажется, авансы мне делают, но что-то уж очень провинциальный тон, подумал Витя, чтобы такой ей ответить. Но ведь у меня и к вам будет громадная просьба.